Когда мы уговорили Харун выйти из лаборатории, в деревне нас в первую очередь встретила хмурая Наталья. «Если не прекратишь, мне придётся тебя наказать!» «Я всего лишь исполнила просьбу, или Кнут пожаловался тебе, что я сошла с пути героя?» Невозмутимо парировала Харун, показывая Наталье и звёздный Кнут. Драгоценный камень сверкнул, Наталья прикусила губу и поморщилась. «А нельзя ей просто разок вырезать не по законам, а по понятиям. Только чур на меня потом не ссылаться». «На, Фуми, это уже слишком!» Вмешался Маморо, и его поддержал кивком только что подошедший Рен. «Я, если что, за равноправие, и не считаю, что она заслуживает снисхождения просто потому, что женщина. Рен, ты ведь согласен?» Спросил я, но Рен лишь отвернулся и проворчал. «Если б ты предлагал врезать сам знаешь кому, то я б согласился». Действительно, за суку точно никто не вступится. Но всё равно удивительно, что Рен готов делать поблажки всем остальным людям. «Пожалуй, не стоит доверять такие вопросы эмоциям. Хорошо, я согласна на компромисс». О, Наталья сдалась? Что вдруг на неё повлияло? И почему она на меня смотрела? Этим не менее, да, конечно же. Пусть наказание за этот проступок понесёт Санс и Кнут. продолжила Наталья и занесла молот на целивейс на кнут Харон. Хм? Ну и ладно. Тане стало о возвращаться и подставила кнут под удар. Раздался громкий стук, драгоценный камень на кнуте замигал. Даже сансский клановый реликвии может вывести меня из себя. Господин Кнут, вы понимаете, что я уже на пределе. Всю вину переложили с Харун на кнут. Надеюсь, так можно. «Кажется, в ближайшее время я не смогу вытворять им всякие интересные штуки», — заметила Харун. Её оружие запечатали способности? Ну, лучше уж так, чем позволить ему наглеть от безнаказанности. Да и Харун не то чтобы беспомощный и бесполезный безоружие. «Не думал, что ты можешь наказывать ещё и санкции», — сказал я. Ей под силу отключить клановое оружие, хотя, если так подумать, я примерно таким же образом лишил такта звёздного оружия. «Иными словами, это даже нельзя назвать какой-то привилегией арбитра. Интересно, могут ли эссенции быть добрыми и злыми, или же возможность их наказания с этим не связана?» «Даже эссенция может отступиться», — пояснила Наталья. «Дальнейшее усугубление могло заставить меня вынести очень суровый приговор, и это в преддверии волн. Мы не можем тратить время на поиски нового обладателя. Тем не менее, никому из нас не нужны новые сложности из-за проделок Харун». «О как! Арбитр учитывает близость волн. Наверное, это правильно». В это важно для мира время очень трудно просто взять и убить отступившегося героя, особенно священного, ведь чтобы призвать нового с начала придётся казнить остальных. Похоже, тягота Натали никогда не закончится. Вот и какая работа арбитра. В моё время всё сильно изменилось. И что же арбитр делать в будущем, безвылазно сидит в Кутонро? Братец, пока ты ещё не приплыл в Кутонро, у нас иногда ярко вспыхивали песочные часы, но макина сказала, чтобы я не обращал внимания. Ну это же явно были запросы от ассанцы, а в Кутонро их игнорировали. Вся течёты всё меняется. Видимо, даже мы надзор не уберёг страну от изменений. Потянуло к вадракон, глядя куда-то вдаль. Наоборот, ты решил, что не хочешь участвовать в изменениях, поэтому их никто не остановил. И ведь и квадракон сам навлекает на себя эту меланхолию своим настроем. Что тут скажешь? Я больше не хочу ничего слышать на эту тему. У меня появляется желание изменить будущее, заявила Наталья. Давай, удачи. С тебя хорошее будущее. Если наиправды его изменят, нам это выйдет боком, предупредил Рафталия. Но нам, наверное, всё равно придётся решить загадку Атон, как наши действия влияют на будущее. Одна из очевидных разгадок, что наш визит в прошлое был предопределён и с самого начала, что он в будущем. Но если так, то непонятно, что именно произошло. Самопровозглашённый бог вызывает волны с помощью слияния миров, однако на этот раз какие-то силы из другого мира забрали нас в прошлое. Это не может быть эффектом волны, потому что волна переплетает одну временную линию со своим прошлым, настоящим и будущим с другой. Однако, если волны продолжаются, это подразумевает наличие у нашего мира будущего после нас. И ладно бы оно было, но тогда после нашего ухода мир должен был погибнуть, а мы бы ощутили это на себе так же, как Сейн. Так что нет, либо наше время это текущий край временной линии, либо по крайней мере важная узловая точка. Если бы нашему времени грозило неизбежное слияние, то мы бы нашли телепорт в предопределённое будущее и доказали это. Но этого нет, как нет у других гостей из будущего, таких как мы в этом мире. И хорошо, что нет. Ещё этого мне не хватало. Как вообще устроены меры? Мы этого толком не знаем. У нас есть только та информация, которая пока попадалась. Думаю, никаких толковых догадок не получится сделать без разговора с Атлой Остой и Сансой Щита. Ещё можно попробовать обратиться к личности Модракона, которая появляется при чтении заклинаний. Кстати, с ней ещё есть связь? Похоже, она только без толку сидит в учёте. Ей не под силу рассуждать о вещах, которые мой дракон в своё время не предусмотрел. Хм, что если волны происходят разом в каждом времени, одновременно в прошлом, настоящем и будущем? Мысль интересная, только к ответу она нас не приближает. Как бы там ни было, вы встретили меня бурно. Хотя мне уже хочется сделать кучу замечаний, в целом я поняла, что у вас происходит. Будучи арбитром «Я не хотела бы вмешиваться в дела вашей деревни, ну ладно уж, по крайней мере, буду молиться о вашем скорейшем возвращении в будущее», заявила Наталья, поворачиваясь к нам. «Похоже, мы её слегка разочаровали, но, по крайней мере, она не собирается нас прогонять». «Навсегда помните, что если вы собираетесь использовать священное клановое оружие, вернее, реликвии во зло, то всё резко изменится». «Да, это всё понятно. Ты теперь что делать собираешься?» «Я до сих пор не очень представляю, в чём состоит работа Натальи». Я уже приходила к герою Лука с предупреждением, и его страна пока что успокоилась. Так что все важные поручения я выполнила. Похоже, мне остаётся только устранить потенциальные угрозы и готовиться к неспокойному будущему». Ага, значит Наталья следит из-за конфликтом с пьёнцей. Среди людей ходили слухи, что герой Щ.Т.А. привёл на помощь множество героев из другого мира. Но теперь я знаю правду. Вряд ли кто-то в пьёнце догадывается, что вы из будущего. «Кстати, об этом. Я уже спрашивал, не знаешь ли ты дороги в будущее, и ты ответила, что нет». Но у тебя точно нет никаких догадок? Может, с такими вопросами лучше обращаться к Варна Малхимику? предложила Наталья. Я уже спрашивал Харун, и она сказала, что пока не нашла зацепок. Ясно. Тогда я отправлю кого-нибудь в мою сторону поинтересоваться на этот счёт. Наталья хочет проконсультироваться у какого-то всезнайки из Кутунеро? Будем надеяться, ответ придёт быстро. Кстати, так Ролота Балтуне здесь? Я что ли? Это называлось Рейн. Подняла руку одновременно с Сейн. Стоп, а они что обе здесь? Когда они молчат, их будто и нет. Значит, всё-таки здесь. Хоть и непонятно для чего. Может, ты перестанешь постоянно сидеть в нашем мире и начнёшь иногда защищать свой? Ничего страшного, мои друзья в курсе. Какая же Рейн беззаботная. Впрочем, если она правда понадобится дома, то сможет переместиться с помощью своего оружия. Пример Рафталии и катаны доказывает, что это возможно. Кстати, как ты сама? Поинтересовалась Рейн. Весело у нас тут, да? Мне чуть не весело. Постоянно мечтаю о том, чтобы это оказалось шуткой. Наталья, как и Рафталия, постоянно выглядит замученной. Видимо, работа арбитра, наблюдающего за героями, очень стрессовая. Но мне интересно, неужели на неё в этом мире никто не покушается? В моё время такого назюлева надсмотрщика уже давно бы попытались устранить. Мне невольно вспомнилась Китзуна Дауш. Теперь понятно, почему в её мире конфликтуют герои. У них нет никого похожего на повелителей Кутунора. Как бы там ни было, если на Наталью нападёт герой Лука или клановые герои, она наверняка отбьётся силой камня во лесакуры. Только пусть эти разборки начнутся уже после нашего ухода. А ты герой эпохи будущего, так? пробормотала Наталья, поворачиваясь к Сейн. Да-да, я -да, зовут Сейн. Мы домы мы, она мой потомок. Миленькая, правда? сказала Рейн и погладила Сейн словно родную дочь. Ты не меняешься. Наталья вздохнула. Ты с младшей сестрой обращалась точно так же. «А как же? Мир полон удивительных открытий!» Тем временем сама Сэйн вовсю морщилась. Наверное, Рейн напоминает ей старшую сестру. Вдруг я заметил, что Килл уже отделилась от нас и что-то обсуждала с другими детьми. «Как всё прошло, Килл-кун?» «Да никак! Братец чуть не сделал из меня орфообразного!» «Этого ещё не хватало!» «Но тётя Харун же сказала, что если мы попросим её, то она сделает нас сильнее, чем герои, что сама и остальные!» «Погоди, но ведь она недавно сказала, что не сможет!» «А, жаль!» «Смотрите, она улыбается!» Наверное, может, это для неё мелочь. Я сначала думал, что меня будут ругать, но похоже, они всего лишь обсуждают то, что у них на уме. Похоже, что И что будем делать? Имя Тан, ты её о чем попросишь? Ой, я. Да, я так и знал, что они будут обсуждать именно это. Только поменяйте методы, ребята, а то Рафтали уже следит за вами. Я хочу её попросить сделать меня больше похожим на человека ради героя, это самое. С какой стати превращение в человека связано со мной? И что она имеет в виду под своими словами? Имея зверочеловек, она хочет стать получеловеком? Почему? Наверное, у тебя есть какая-то интересная причина? Харун присоединилась к рабам. Знаете, я... Имея ответила ей на ухо. Ну, это совсем скучно. Лично я считаю, что откатить эволюцию намного интересней. Эй, следи за словами. Только что говорила совсем другое, и уже снова за своё. И, кстати говоря, я исследовала прошлых героев Щита и нашла у них общую особенность. Им всем было без разницы, какой расы будет их жена. Это ещё что за бред. От таких слов все невольно посмотрели на меня и Мамору, включая Рене и Фаура. Атла, кстати, тоже быстро влюбилась в него. Ну, по Наафуме и правда видно, что раса ему не важна. Мы все видели, как хорошо он относится ко всем девушкам, лишь бы были серьёзные и честные. Молчать! Хватит дополнить слова Харун, а то им могут и поверить. Вас послушать так и бобник какой-то. Вы что, даже не знаете сказку Герой и чудовище? Есть и другая знаменитая история про девушку, которую превратили в монстра, но герой что развеял это проклятие поцелоем. Общее во всех этих рассказах то, что герой ценит что внутри, а не снаружи. Знать не знаю таких историй. И почему в них герой что похож на какого-то принца, который неожиданно появляется на последней странице? Это особенно хорошо заметно на фоне героя Лука. Поэтому когда общаетесь с героем щита, можете не стесняться с Лаирассе. Харон вмешалась скилл Я думаю, это не совсем то, что ты хотела услышать, Ими Атян. Правда? Ну ладно. Возможно, героев из та будущего больше нравятся рафаобразные. Так что могу дать тебе такое же тело, как у них. Нет, я, простите. Ими извинилась и отказалась. Ничего страшного. Мне она всё равно нравится за серьёзный характер. Вы совершенно правы. Мне доводилось вести записи о наблюдениях за историческими героями счёта. Так, самый первый из них выбрал себе в жоны человека-ящерицу. По крайней мере, так эту расу называли новопризванные герои. Теперь ещё и Наталья напала. Также в записях говорится, что дети героев Щитана следуют расу их жён. «Я помню, в Шельдвельте тоже об этом говорили». Поддержал Фоур слово Натальи. «Лучше бы они прекратили вспоминать эти факты». «Почему в последнее время всё только и делают, что рассказывают мне о половой жизни и тому подобном?» Задал я риторический вопрос. «Я уже погладил Рафталью, так что успокойтесь». Видимо, они не заткнутся, пока я не начну гладить её всё свободное время, как рафтян. «А-а-а, вы смущаете на Афуми Саму и Мамору Сана? Прошу вас, остановитесь!» Рафталия первая прямо призвала остальных сменить тему. Надо бы её поддержать и вообще разогнать это собрание. «Так, хватит попросту болтать, давайте по домам. Думаю, это происшествие наглядно показала скорость, с которой мы можем реагировать на непредвиденные ситуации. Поэтому, если что-то подобное случится снова, я буду ждать от каждого из вас такой же, нет, даже большей расторопности!» Есть. Все начали расходиться. Вот такая у нас деревня, Наталья. Нам придётся привести в ваше время ещё какое-то время, так что надеюсь на сотрудничество. Да, в целом я поняла, что вы за люди. У тебя жизнерадостные подопечные, и если недостаточно сильны, чтобы противостоять волнам, то можешь рассчитывать на моё снисхождение. О, и что? Ты даже не предупредишь нас, чтобы мы не вмешивались в ход истории? Вдруг мы изменим будущее? Твоя армия слишком сильна, чтобы мир мог отказаться от её помощи. Если ваше вмешательство изменит ход истории, то я согласна. Лишь бы вы помогли защитить мир. Любые средства хороши, когда речь о том, чтобы помешать злодеям осуществить свои планы с помощью волн. В конце концов, всё, что мы делаем, это терпим, пока не придёт настоящая помощь. Добавил Аквадракон, обмотался вокруг Наталии и положил голову ей на плечо. Видимо, ему так удобнее всего. Судя по его словам, Мамору и остальные ждут, пока появится армия, способная победить в битве против самопровозглашённого бога. Но появится ли эта армия, в исторических документах именно эти эпизоды самые мутные. Впрочем, мы можем полагаться на рассказы Фитории. Кто знает, может, помощь и правда придёт. Как мы знаем, миры всё-таки соединились, но и самопровозглашённого бога сумели запечатать. Что ж, пожалуй, я понаблюдаю за вами ещё какое-то время. В конце концов, Наталья решила какое-то время пожить у нас. Я попросил её, раз такое дело, научить Равталию Руфты каким-нибудь приёмом. Кстати, Мэлти пропустила все события от начала и до конца, Хорошо помню, с каким удручённым видом она слушала мой пересказ. Э, калеры сильно расстроила, что робот телохранителя Мелти не дала ей повоевать вместе со стальными, но это, как мне кажется, сущая мелочь.